Глава «Мне нужно в камеру 12», – ворвался я в управление. «Приказ следователя отбора». «Что случилось-то?» – не спеша подскакивать удивленно посмотрел на меня дежурный детектив. «Необходимо проверить великого мастера Турлофа на скрытые артефакты». Я еще и ранг мастер подчеркнул, чтобы детектив пошевелился. Мне почему-то казалось, что именно в этот момент мастер активирует артефакт и... Тут, наконец, разыгравшееся воображение споткнулось, и я понял, что спешка не слишком-то и нужна. Ведь даже если у мастера и есть такой артефакт, то работать он будет не здесь, а во дворце императора, где и находится судебный зал с ритуальным кругом. После этой мысли я перестал в нетерпении переминаться на гинангу и уже не подгонял дежурного. — Проверить можно, — неторопливо стал за стойки полноватый мужчина. — Только нет на нем ничего. «Ты еще новичок, а то б знал, что он артефакты сразу проверяет и снимает их. У великого мастера даже его монокль забрали. Что уж тут про остальное говорить?» «Хотите сказать, что мой наставник об этом не знает?» Скептически поднял я бровь. «Наверняка знает», — кивнул детектив, окинув меня насмешливым взглядом. «Мол, он-то все понимает, что я сейчас просто прикрываюсь именем Радбора. Но вот сам следователь такую бы глупость не сказал». «Разубеждать его в обратном я не видел смысла, да и времени все равно в обрез. Нам еще к Антимиру ехать». «Демид», — обратился дежурный к проходившему детективу, — «смеешь меня на минутку? Тут стажер утверждает, что его наставник не верит в нашу компетентность. Пойду провожу паренька, покажу, что не нужно нас недооценивать». Жующий на ходу бутерброд Демид кинул на меня недовольный взгляд, но отказывать знакомому не стал. Молча прошел к стойке и уселся на освобожденное место. Мы же с детективом двинулись в сторону подвала, откуда не так давно я выходил после посещения Турлофа. Подойдя к его камере, дежурный заколотил дверь кулаком. «Встать спиной к двери! Руки в проем!» Открыв заслонку, с скомандул он. От этого приказного тона я невольно вздрогнул. Не ожидал, что у этого слегка пузатого, ниже меня почти на ладонь человека, окажется такой властный тон, Как только в открытую заслонку мастер просунул свои руки, дежурный ловко надел на них наручники. «Отойди от двери на два шага!» Дождавшись, когда задержанный выполнит команду, детектив открыл дверь и приглашающий повел рукой внутрь. «Проверяй, парень!» – усмехнулся он. Зайдя внутрь, я увидел затравленный взгляд мастера, что смотрел на меня настороженно и с испугом. «Что вам нужно?» – не выдержал он. «Осмотреть вас на предмет наличия скрытых артефактов!» Спрятал я за чопорностью высказывания ту неловкость, которую сейчас испытывал. Как-то не приходилось мне раньше проводить обыск. Да и как это лучше сделать? Припомнил уроки в училище. Вроде как один из способов раздеть обыскиванную и прощупать его в самых труднодоступных местах. Что-то делать этого у меня желания не было. Другой же способ — использовать либо аурное зрение для магов, либо монокль для мастеров. А вот этот выход. Мне ведь нужно найти артефакт, они характерны наличием магических линий. Пронеслось в моей голове. Я с облегчением достал свой монокль. Да, структуру заклинаний я так не увижу, но вот их наличие или отсутствие должен. Внимательно пройдя взглядом по фигуре мастера, отчего его ощутимо перекосило, а левый глаз стал дергаться чаще, я обошел мужчину и постарался рассмотреть его в труднодоступных местах. Отлонитесь. Слегка сконфужен, попросил я. Мастер перекосил уже в другую сторону, но он все же выполнил мой приказ. Мне б подмышками еще посмотреть?» – обратился я к дежурному, когда Турлов снова разогнулся, намекая, что в наручниках он не может поднять руки вверх. Детектив меня понял правильно, вот только снимать ничего не стал, а подойдя к мастеру, грубо взял его за локоть и потянул его в сторону вверх, отчего одна подмышка стала доступна для осмотра. Больно же! Возмутился к такому обращению мастер, но дежурный попустил его возглас мимо ушей. Закончив осмотр, я был вынужден признать, что на Торлофе ничего нет. Убедился, усмехнулся дежурный. Мы свою работу знаем, так что в следующий раз не отвлекай по пустякам. Да, конечно, от недоверия к компетентности других детективов мне стало стыдно. И я поспешил покинуть здание управления, быстро вернувшись в карету. Ну что, впился в меня взглядом наставник. Пусто, буркнул я. Еще я дежурного обидел. Посчитал, что это я сам проверку задумал. И вашему именем прикрылся. Да, понял свою оплошность Радбор. Извини, и правда не учел, что всех задержанных проверяют. Что-то меня эти непонятки с показанием совсем из колеи выбили. Услышать такое от матерого следователя было удивительно. Не только мне, но и Вальтеру. Вон, как этот аристократик ошеломленный на наставника посмотрел. «Ладно, едем к дому Кантемира», — решительно выдохнул Радбор. Когда карета двинулась, мои мысли крутились вокруг идеи наставника. Да, на Турлофе ничего не было. Но ведь допрос будет происходить при участии как Ковина, так и членов всего Союза Мастеров. Если Кантемир и впрямь дал задание мастеру Турлофу, а потом пообещал прикрыть на суде... Невольно у меня перехватило дыхание. «Что с тобой?» — заметил этот разбор. «А что, если артефакт по обману ритуальный круг будет не у Турлов, а у Кантемира? Или у кого-то еще из мастеров?» — высказал я свою идею. Радбор от этого только нахмурился сильнее. «Подумаем», — буркнул он. «Я и сам понимаю, что если это так, то обыскивать придется всех. Причем не только великих мастеров, но и магов. А то еще одна точка раздора будет. Но согласятся ли они?» В окне кареты тем временем я увидел имперскую стражу, что шла во всеоружие в ту же сторону, куда двигались и мы. Так-то именно стража отвечает за порядок на улицах. А полиция работает тогда, когда стражники не смогли выполнить свою работу. Поэтому я не раз замечал недовольные взгляды со стороны детективов в сторону стражи. Невольно перенял это негативное отношение и сейчас с неудовольствием отметил, что двигаемся мы в одном направлении но уже через пару десятков метров я пересмотрел свои отношения. Доль дороги развешивали праздничные гирлянды. Обычно это делается в честь какого-либо торжества работниками имперской службы очистки, но сейчас на них я не видел знака этой службы. Очевидно, это же заметили и некоторые маги. Один из них, парень не старше меня, поднял руку и зажег над ладонью огонек, что довольно быстро вырос до размера его кулака после чего маг запустил получившийся огненный шар в гирлянду. Тот рыжим метеором пронесся к цели, по пути опалив волосы и щеку одного рабочего и расплескался по гирлянде. Та сгорела вся разом, а уличный шум разорвал крик боли пострадавшего. «Нечего здесь эту пакость развешивать!» — зло крикнул огневик. «Пока Ковин не даст добро, никакой свадьбы не будет!» И пока я думал, вмешиваться или нет... Тут ты подскочил имперской страже. Разговаривать с магом, как я предполагал, они не стали, а сразу же наставили оружие и потребовали снять перчатку. Агневик огляделся в поисках поддержки, но его товарищ, что до этого стоял рядом, стоило ему увидеть стражу, быстро стал удаляться. Предатель! зло выкрикнул ему в спину маг и, вновь повернувшись к страже, все же снял перчатку. После этого я смотрел, как парни скрутили, и, нацепив наручники, повели в сторону управления. Повернувшись к своим спутникам, я заметил хмурое лицо Вальтера и напряженного наставника. «И что это было?» – обратился я к последнему. «Ситуация накаляется», – бросил он. «Или ее накаляет. «В любом случае, нужно как можно быстрее выявить заказчика убийства, иначе новый виток войны, боюсь, будет неизбежен». После этого мы еще несколько раз наблюдали похожую картину. Рабочие, видимо, нанятые кантемиром, украшали улицы к предстоящей свадьбе, вольные маги или слуги аристократов пытались сорвать приготовления. Причем, чем ближе мы подъезжали к дому основателя Союза, тем больше становилось на улице стражников и выпускников школы мастерства. Последних я различал по моноклям, которые они демонстративно держали на виду. А вот магов было уже поменьше, и они невольно кучковались, но и уходить не торопились. Как-то быстро ситуация развивается, а ведь всего несколько часов прошло. Значит, Кантемир точно готовился. И реакцию Ковина предсказал и простых жителей. Вон, как я вижу, многие с неодобрением смотрят на молодых магов, и наоборот, с улыбкой и гордостью на мастеров. Да и мальчишки глашатаи носят только так. Наверняка и то происшествие, что я видел, уже всем рассказать успели. За сотни метров до дома Кантемира карета и вовсе остановилась. «Приехали, господа!» — заглянул через окошечко для кучера Юзик. «Дальше проезд только в один ряд, дорога наполовину перекрыта. Я уж не говорю о том, что встать мне там негде». «Хорошо, пройдемся пешком», — кивнул Радбор, первым выходя на улицу. Когда я шагнул за ним, то и мне предстала эта картина. Дом главы Союза полукругом оцепили стражники, Причем таким образом, что это больше походило на охрану, чем на блокаду. Видимо, император полностью на стороне Кантемира, раздал столько войск в помощь великому мастеру. Широкая главная улица, как сказал Юдик, теперь была перекрыта, и только с противоположной стороны от особняка Кантемира была выделена полоса такой ширины, что только одной карете протиснуться. Тут же двое рабочих регулировали движение, поочередно давая проехать каретам сначала в одну, а потом в другую сторону. «Кто такие?» Стоило подойти к оцеплению, как один из стражников наставил на нас пистоль. «Следователь полиции Радбор» – достал свой знак из кармана наставник. «Со стажерами». Кивок в нашу сторону. «Нам необходимо поговорить с великим мастером Кантемиром. Срочно!» – добавил наставник. Стражник выслушал спокойно, после чего сделал шаг назад. Стоящие рядом его коллеги тут же сдвинулись так, что закрыли возникшую в строе прореху, а сам стражник поспешил к стоящему около дома командиру. Вернулся он через пару минут с ним же. «Радбор!» — кивнул суровый поджарый воин. «Кроме того, что знак у него командирский, я точно его звания не знал, но явно не ниже командира созвездия. Так вроде называется один из рангов у военных, или у стражи другая градация». Тут у меня был полный пробел. Нужно будет потом устранить. Кивилл таким же кивком поприветствовал, видимо, старого знакомого наставника. Мне необходимо опросить великого мастера. Это срочно. Они с тобой, перевел на нас взгляд вояка. Да, оба. Хорошо, развернулся Кивилл к нам спиной, дав знак пропустить. А он немногословен. Командир довел нас до крыльца особняка, где сдался рук на руки слуге. Стоило войти внутрь, как у меня появилось полное ощущение, что нахожусь в доме мага-аристократа. Много слуг, что сейчас сноровисто бегали по дому, украшая его. За всем этим следит хозяйка, стоя на третьей ступеньке лестницы и зорко контролируя выполнение ее распоряжений. «Эти занавески в зал!» «Ойла, куда поднос понесла?» «А, Хторвальд позвал!» «Тогда чего стоишь?» «Живо к нему, пока мой сын не рассердился!» «А вы кто такие?» Последний вопрос был обращен уже к нам. «Госпожа, а это из полиции!» — поклонился ей провожавший нас слуга. «Старик, видно, кроме как показывать дорогу, мало на что был способен. Даже поклон дался ему с трудом. Да, полноватая дама лет сорока с на нарумяниным лицом, цепко прошлась по нашей одежде, особенно в на рукаве. И к кому вы, господа?» «К великому мастеру Кантемиру», — как обычно взял разговор в свои руки Радбор. «Брат занят, ваше дело не может подождать?» «Увы!» — развел руками наставник. «Это срочно!» — женщина поджала губы. «Хорошо, Зайник, проводи!» Махнула она все тому же старику и вновь переключилась на других слуг. «Ойла, почему с пустым подносом? Почему у Торвальда не забрала?» Тут она неопределенно помахала рукой. «То, что он хотел отдать!» «Но ну, ничего!» «Что ничего? А зачем бегаешь туда-сюда с пустым подносом?» «Идите со мной!» – старик отвлек меня от женщины, распекающей служанку, и пошел вглубь дома. «Да, и не скажешь, что это простолюдинка. Командует, как Магесса. Хотя что я знаю о семье Кантемира?» – задумался я. Сам он из семьи богатого торговца углем. Магов в их семье не было, но уж среди знати они были на слуху. И, кстати, вроде именно на угле изначально и поднялся союз. Многие искусственные магические накопители создаются в плавильнях на острове противостояния, а плавильни как раз на угле работает. Вообще, мне было понятна та спешка, которую сейчас я наблюдал. Магистр Гролл уже дал понять, что против свадьбы. Но пока нового соглашения не подписано, Кантемир вполне может обручиться с Урсулой Скайлор и просто поставить Ковен перед факт. А там уже возможности взять Императора. Это уже не одно и то же, что возможности главы союза. Причем, грубо говоря, нарушений законов не будет. И потому император вполне может подтянуть не только стражей, но и армию, если маги Ковен не захотят смириться с новыми реалиями. Хотя насчет армии не уверен, подумалось мне. Там магов много, и аристократами через службу чаще всего становятся. Тогда понятно, почему на улицах пока только верные императору стражники ходят. Вон, насколько больше их стало, чем ранее. А она тут что делает? Мы как раз проходили мимо входа в небольшую комнату. Не зал, но и не спальня. Что-то наподобие мини-гостиной. И там сидели три человека. Парень лет двадцати пяти и две девушки. Одна, та, что помладше, была очень похожа на хозяйку дома, сестру Кантимир, Лет шестнадцать не старше, фактически подростка. Вторая ровесница парня. Тот сидел и хмуро рассматривал ногти на своих руках, а вот две девицы мил между собой беседовали. Но если младшую я раньше не видел, то вот старшая ровесница парня была мне хорошо знакома. Это именно ее я видел в ту ночь, когда сидел в комнате Селика и охранял его покой. Именно в нее тогда я попал из стреломета, останавливающим дротиком. Пусть сейчас на ее лице не было повязки, и да и платье – это не обтягивающий черный костюм. Но все тот же хвост черных волос и эти глаза. Не узнать ночную воровку внучку императора я просто не мог. И ведь, судя по ее виду, никто в ее заложниках и не держит, и ни к чему не принуждает. Не похоже, чтобы контимир ее как-то шантажировал. Но почему Эдина тогда согласилась воровать? То, что девушка воровала для дискредитации имени императора, было мне очевидно. Как и конечная цель. Вон, повсюду приготовления к ней видны. Почему она здесь? Последняя мысль билась в голове, так что я невольно остановился. Заметив это, и Вальтеры с Радбором придержали шаг и посмотрели на причину моего ступора. А там уже и троица в комнате обратил на нас внимание. Парень оторвался от созерцания своих ногтей и вопросительно выгнул бровь, словно подражая кому-то. Девчушка повернула любопытное личко и беззастенчиво стал рассматривать меня и в особенности Вальтера. А вот Уиддингс Кайлорс сначала окинул нас безразличным взглядом и уже хотел продолжить разговор, как вдруг, будто что-то вспомнила, резко повернув голову, она впилась в меня взглядом, чтобы через мгновение выдать довольно банальный, но при этом выдавший ее с головой вопрос: «Это ты?»